Мой источник уже заждался. Я знала, что вывозить его из бокса нужно осторожно, чтобы никто из команды Хамонии не заметил. Самое безопасное время раннее утро. Поэтому с искренней беспомощностью попросила охранника, который сменился с коллегой и собирался улетать на свою планету, подслушала ещё вчера, бродя по станции. Помочь доставить груз на посадочную платформу. Рыжие локоны снова оказывали магическое влияние на мужчин. В 4 утра я удалённо посадила свой челнок под куполом станции по своему же пропуску. Молодой охранник любезно помог с установкой источника питания в технологический канал. К 6 я на несколько минут вернулась в столовую, чтобы закупить пару контейнеров с готовой едой и капсул с энергетическим напитком. Сложила всё в большой рюкзак, но выйти не успела. Столкнулась на выходе с наджет. Хорошо, что та была одна. Ты куда? недоумённо взглянула она на мой рюкзак. Я уже получила всё, что нужно. Мне пора, сухо ответила я. Ты что, так и уйдёшь? Я тебе что-то должна? недовольно вскинула брови я. Нет, затрясла головой она и растерянно отвела глаза. Я подумала, что ты захочешь остаться с нами. Я не ввязываюсь в такие авантюры, отказалась я. Ты мне понравилась, с сожалением вздохнула она. Я хотела предложить лучшую жизнь. Мы бы стали одной командой. Стала жаль ее. Она не знает, с кем связалась. Я подошла и тихо проговорила рядом с ее плечом. Из всего сказанного я поняла, что у вас есть лидер, но вы не единомышленники. Его армия. Я с неприязнью махнула рукой в сторону воображаемого войска. Кучка наемников со всей галактики, у которых нет ни дома, ни семьи, ничего стоящего, чтобы это защищать, чтобы бороться за это. Их сплотит только жажда наживы. И Рик такой же хамони. которых сам хочет свергнуть. А вы с Милхаином два наивных птенца, влившихся в ряды его псевдоармии. И мне жаль вас, вы потерпите крах, даже не начав войны. Говоришь так, будто ты прошла десятки войн, нахмурилась Наджет. Достаточно одной, разрушившей всё до основания, холодно отрезала я. И куда ты сейчас? У тебя ведь нет дома. Мой дом всегда со мной, вспомнила я слова Данира. Ты могла бы перебраться на Сагнар, предложила Наджет. Это не моя планета. Насмотрелась на гомони и химани вальянсе. Покачала головой я и тут же подняла ладони. Без обид, там и климат не мой. Люблю похолоднее. На чем ты улетишь? Сегодня будет пассажирский челнок в Э-порт. Ты не буди своих. Тогда удачи тебе, рыжая. Кивнула она. А ты начни заниматься боевыми искусствами, чтобы парни больше не приставали. У тебя хорошо получится, снисходительно подмигнула я и прощально махнула рукой. Надж так и стояла на пороге столовой, пока я не скрылась за углом длинного коридора. 3 минуты спустя я сидела в своём челноке на посадочной платформе станции и вводила координаты Сагнара.